Глава двадцать «Игнат, ты стал невыносим. Успокойся, мы ее ищем. И вообще, это я ее жених, не забывай». Игнат ходил вперед и назад, устала Родиона и никак не мог успокоиться. Уже прошло больше пяти часов, как пропала Настя, но не было никаких зацепок, куда она могла деться. Никто ничего не видел. Дверка калитки, закрытая изнутри, и только перевернутая лейка и совочек в грядке говорили о том, что она находилась в саду, когда ее похитили. Кто это сделал, тоже не было известно. Я первым делом, когда стражники и дознаватели не смогли найти никаких следов, сходил к Савелью, попросил, чтобы его ребята по своим каналам попробовали найти хоть какую-то информацию. Он меня уверил, что возьмет это дело под свой контроль и вечером сообщит, если что-то узнает. Но до вечера еще далеко, а сидеть вот так вот ничего не делая я не мог. «Слушайте, Родион, вы же можете попросить Захара через своего агента разузнать? У него мальчишки-воришки на каждом углу сидят. Может, что-то видели? Не может такого быть, чтобы она исчезла бесследно. Скажите, что эта информация будет хорошо оплачена». «Очень хорошо». Я сел, поставил локти на стол и запустил руки в волосы. Голова гудела. Первый шок уже прошел, когда Клим прискакал в имение и рассказал про похищение. Теперь, спустя несколько часов поисков, я был на грани отчаяния. Кто похитил? Зачем? Жива ли она вообще? Вопросы один за другим мелькали в голове и только еще больше приводили меня в отчаяние. «Игнат, выйдем на минутку?» Клим вывел меня в фойе, посадил в кресло и сам сел рядом. «Я тебя не узнаю. Никогда не видел тебя таким потерянным. Когда Настя успела так зацепить тебя?» «Не знаю. Сам не понимаю, что происходит. Только с той первой нашей встречи на берегу реки я не могу ее выкинуть из головы. А теперь, когда она в опасности, я не могу дышать». У меня спазм какой-то в горле от страха за нее. Понимаешь? Не совсем. Я тоже переживаю, но держу себя в руках. Ты никогда не переживал так из-за женщины и всегда говорил, что не родилась такая, чтобы ради нее поступился своими принципами. Ты на самом деле готов заплатить большие деньги за информацию? Да, Клим. Ты не понимаешь, потому что тебе не встретилась еще такая девушка. Но ты прав. «Надо брать себя в руки». «Что тебе сказал дознаватель?» «Они сейчас опрашивают жителей всех соседних домов вместе со стражниками. Вернуться вечером в управу, тогда и подведем итоги». Родион вышел из кабинета и сказал, что ему надо встретиться с агентом. Договорились, что он потом зайдет в дом Дарины. «Я тоже сейчас пойду к ней. Ты со мной?» – спросил Клим. «Нет, иди один». «Я поеду в имение». Отец все слышал, боюсь, как бы не свалился с приступом на нервной почве. Вечером приеду. Хорошо. Мы вышли из управы и отправились каждый по своим делам. Когда я прискакал в имение и забежал в дом, меня встретила Лидия с сияющим лицом. Но когда увидела, что я нервничаю, сразу убрала довольную улыбку и поинтересовалась, что случилось. Настя пропала. «Та девушка, которая тогда с дядей ночевала у нас, помните?» «Ваша светлость! Как это случилось? Какой ужас!» – Встревоженно спросила она. «Ее нашли?» «Нет, не нашли. Никто не видел, как это произошло». «Где отец?» – спросил я, не вдаваясь в подробности. Его сиятельство после обеда пошел к себе, сказал, что хочет отдохнуть. Ей тоже передалась моя нервозность, и она поспешила за мной, чтобы посмотреть, все ли в порядке со старым графом. Отец сидел в кресле с закрытыми глазами и поджатыми губами, бледный и осунувшийся. «Отец, как ты себя чувствуешь?» «Лидия зовет доктора. Быстрее!» Лидия убежала, а я присел рядом, взял его за руку. «Тебе нельзя волноваться. Все будет хорошо». «Ты из-за нее расстроился?» «Сын, я же видел, как ты на нее смотришь». «Как?» «Глазами влюбленного мужчины». Я очень радовался тому, что ты наконец-то встретил ту единственную, которая растопила твое сердце. Это давало мне силы и энергию. Но сегодня я понял, что если с этой девушкой произойдет несчастье, то ты не сможешь простить себя, что не сберег ее. В нашем роду все мужчины были однолюбами и никогда больше не женились, если теряли возлюбленную. Я вздрогнула от того, что упал под нос с чашкой горячей воды, которую принесла Лидия. «Ой, простите, я сейчас все уберу», — переупугалась она и начала все быстро ставить обратно, чтобы унести. «Доктор уже идет, я сейчас принесу воды». Она выбежала и пришла снова вместе с доктором, который быстро осмотрел графа и накапал ему успокоительных и сердечных капель. Лидия мокрой салфеткой протерла ему лицо и шею и тоже ушла. «Найди ее, сын. Позволь себе быть счастливым. Найду. Тебе лучше?» «Да, спасибо. Помоги мне дойти до кровати. Полежу немного. А ты иди, за меня не тревожься. Сколько понадобится времени, столько и ищи. Приезжайте вместе. Хорошо, отец». Я вышел, прикрыл дверь, чтобы никто не мешал ему отдыхать, и спустился вниз. Лидия стояла около окна и плакала, всхлипывая. Я подошел к ней, обнял за плечи и сказал. «Не надо плакать, Лидия. Все будет хорошо. Следите за отцом». «Я на вас надеюсь. Вы много лет служите нам верой и правдой, и мне больше некому доверить самого близкого мне человека». «Я вернусь, когда найду Настю». От моих слов она разрыдалась еще сильнее и попыталась между всхлипами что-то сказать, но я попросил ее успокоиться и посмотреть, спит ли отец, а сам вышел. Не выношу женских слез. Не знаю, что говорить в этот момент и как лучше успокоить. В доме Дарины я застал интересную картину. Одна девочка сидела на коленях Настиного дяди, вторая у Клима, и обе взахлеб. Перебивая друг друга, рассказывали им какую-то историю. Дарина накрывала ужин, и я зашел на кухню, чтобы узнать, в чем дело. Девочки, когда возвращались домой от соседей, как обычно, хотели пролезть через дырку в заборе, но увидели, как в нее залазили двое мужчин. Они испугались и убежали. Домой вернулись уже позже, переждав некоторое время у соседей. потому что калитку им никто не открыл. Я тут же вернулся и увидел, что девчонки уже убежали в свою комнату, а Сергей и Клим обсуждают их рассказ. Ничего не понимаю. По их описанию, если они, конечно, ничего не путают, то выходит, что Настю похитили бандиты Савелия. Сергей вопросительно развел руки в стороны. Клим сидел и задумчиво гладил подбородок. «Игнат, как ты думаешь, Мог Савелий пойти на ее похищение? Ты же говорил, что он интересовался ею как женщиной. Я некоторое время обдумывал новые обстоятельства, а потом предположил. «Кто его знает? Он столько темных делишек провернул, что на все способен. Хорошо. Допустим, что это сделал он. И помогал нам ее искать, чтобы отвести от себя подозрения». Но тогда он же не дурак и должен понимать, что когда мы ее найдем, то она сразу же все расскажет, кто ее похитил. Его незапятнанной репутации придет конец. Он ведь никогда не оставляет живых свидетелей. Я опустился на стул и попытался угомонить сердце, выскакивающее из груди. — Эй, Игнат, прекрати наводить панику! — прикрикнул на меня Клим. «Мы и так все на нервах, а ты еще тут нагнетаешь. Все понимают, что ситуация непростая. Давай лучше думать, куда ее могли увести. Дарина закончила накрывать ужин и попросила хотя бы несколько минут уделить еде, потому что сила нам понадобится, а на голодный желудок мы не сможем ни думать, ни искать. «Спасибо вам, Дарина, что бы мы делали без вашей заботы». Клим поцеловал ей руку, чем смутил еще больше. «Это самое малое, что я могу сделать. Главное, найдите ее». После ужина мы втроем отправились в управу. В нескольких окнах горел свет. В кабинете Родиона сидел молодой человек криминальной наружности, который сразу отвернулся от нас, как мы только вошли. «Вы вовремя. Мой агент хочет остаться инкогнито. поэтому прошу не рассматривать его лицо», — попросил Родион. «Садитесь на скамью у входа и слушайте». Мы сели и внимательно выслушали его донесение. Парень уверенно подтвердил наши подозрения, назвав имена двух бандитов, которых он и пацаны видели в повозке, везущей спящую девушку, по описанию похожую на Настю. Оба они были из банды Савелия. Уехала эта повозка в сторону южных ворот, но из города не выезжала. Я рассчитался с агентом, вручив ему увесистый кошель. Когда он ушел, мы расстелили на столе карту города и склонились над ней. В кабинет зашел тот самый дознаватель, который приезжал за Настей. «Господа, только что мы получили вот такую записку. Если хотите получить Анастасию Волкову живой и здоровой», Я готов обсудить сумму выкупа. До рассвета напишите «да» или «нет» на воротах ее нового дома.